Глава седьмая Свернув в очередной коридор и обнаружив, что вновь очутилась у двери с изображением писающего мальчика, я растерялась. Похоже, заблудилась. Ну и что делать? Может, вылезти в окно? Но их тут нет. Ладно, попробую ещё раз. Я пошла прямо, добралась до перекрёстка галереи и замерла. Вроде поворачивала тут пять минут назад налево, «Значит, сейчас надо направо». «Отлично. Стены здесь уже не зеленые, а бежевые». «А вот и двустворчатая дверь». Я притормозила, полюбовалась на искусно вырезанных сфинксов, толкнула дубовую створку, вдруг увидела на стене красную кнопку и удивилась. Вроде домработница просто открывала дверь, хотя и с большим трудом. Но тогда я очень хотела в туалет, Думала лишь о том, как добежать до унитаза, и могла не заметить, что она нажимала на кнопку. «Ну-ка, попробуй надавить». Раздался тихий щелчок. Я обрадовалась, схватилась за ручку, резко толкнула дверь и юркнула в приоткрывшуюся щель. Тяжелые врата захлопнулись, едва не прищемив мне пятки. Я неожиданно очутилась в полутьме, испугалась, хотела выйти назад в коридор, Вот только дверь оказалась запертой. Я начала шарить по стене, но никаких кнопок не обнаружила. Зато глаза привыкли к сумру, кое мне стало понятно, что в комнате есть источники света, правда тусклые и мерцающие. А еще я с запозданием вспомнила. На створке, ведущей в прихожую, были вырезаны львы, а не сфинксы. Мне не стоило входить в это помещение. Но я уже сюда забрела, значит, надо осмотреться и сообразить, как отсюда выбираться. И ведь сто раз говорила себе, дорогая, всегда держи в кармане мобильный. А нет, вечно брошу где-нибудь телефон, а потом рву на голове волосы. Хотя на этот раз я намеренно оставила трубку в машине. Знала, предстоит тяжелый разговор с Морозовым, неудобно отвлекаться на звонки. Нет бы мне поразмыслить еще немного и скумекать, что звук-то у мобильника можно выключить. В общем, Даша, ты балда. Я сделала пару шагов к центру зала и опешила. Куда я попала? Стены и потолок, затянуты черным бархатом, из того же материала и плотные гардины. Тут и там висят фонари, в которых мерцают десятиватные лампочки, стилизованные под свечи. На полу толстый ковер, посередине установлена колонна, окруженная стеклянными подсвеченными витринами. Такие можно увидеть в музеях. Я почему-то на цепочках подкралась к экспозиции и очутилась прямо напротив большой фотографии смеющейся круглощекой блондинки. В первую секунду мне показалось, что это снимок Илоны, но я быстро сообразила. Нет, это не она, а похожая на неё девушка. Под портретом незнакомки, висевшим на отделанной тёмным деревом стелле, белела табличка. Я прищурилась и прочитала. Лариса Морозова, 23 августа. Потом взгляд упал на какие-то бумаги, лежащие под стеклом. свидетельство о браке, несколько фотографий, запечатлевших эту девушку вместе с Григорием Константиновичем. На красной бархатной подушечке сверкают два кольца. Одно с крупным бриллиантом, второе простое, обручальное. А это что? Я вздрогнула. На последнем снимке гроб, а в нем лежит кто-то, укутанный в кружева. Не знаю, сколько времени прошло, пока я, бродя по кругу, изучала содержимое стеклянных витрин и, наконец, поняла, что нахожусь в мемориальном зале, посвященном четырем умершим женам Григория Константиновича — Ларисе, Валерии, Ирине и Наталье. С тремя из них Морозов прожил чуть больше года. С Валерией всего семь месяцев. Первой супругой была Лариса в девичестве Козлова. Она пошла в ЗАГС 26-летней. Вторая, Валерия, оказалась моложе предшественницы. Третья, Ирина, ровесница Ларисы. А Наталья, одногодка Валерии. Меня охватило зноб. Следом пришел страх. Сколько спутниц жизни может похоронить один мужчина? Я хорошо знаю, что серийные маньяки, как правило, собирают трофеи. Снимают со своих жертв украшения, отрезают пряди волос, прихватывают что-то из одежды, прячут добычу в укромном месте, а потом перебирают сувениры. А вот Григорий Константинович, очень богатый человек, оборудовал целый зал для своих игрушек. Почему я решила, что Морозов — психопат, лишающий жизни своих жен? А что еще можно подумать, глядя на сей пантеон? Лариса, прожив с супругом 14 месяцев, скончалась 23 августа. А 15 декабря того же года вдовец оформил брак с Валерией Охлопковой, которая оказалась в могиле в июле следующего. Думаете, Григорий Константинович шокированный безвременной кончиной двух жен погрузился в горе? Как бы не так. Морозов снова поспешил в ЗАГС и осенью в ноябре стал мужем Ирины Грушиной. Та упокоилась аккурат под следующий Новый год, 30 декабря. Не знаю, наряжал ли Григорий на тот праздник елку, Но оскорбел он недолго. Весной в его доме появилась новая хозяйка, Наталья Брускова. Это продержалось в статусе госпожи Морозовой дольше своих предшественниц. Фату надела в апреле, а умерла спустя пятнадцать месяцев. И все девушки были очень похожи. глубокоглазые блондинки, как Илона. Кроме одинакового цвета волос и глаз, у них были чуть вздёрнутые носики, пухлые губы и у всех родинки на щеке у левого уха». Вдруг в кладбищенской тишине зала послышалось шуршание. Я обернулась, увидела, как между дверью и стеной появляется тонкая полоска света. Поняла, что сейчас кто-то войдет сюда, и в ужасе бросилась за одну из портьер. Обнаружила, что за ней вовсе не окно, а глухая стена, и тут же услышала сердитый бас Григория Константиновича. «Почему дверь не заперта?» «Я нажал на кнопку, и она отворилась!» «Прости», — ответил приятный женский голос. «Наверное, я пылесосила мемориалы и забыла его закрыть». «Надо установить на двери кодовый замок, который сам защелкивается», — пробурчал Морозов. Я очень осторожно одним пальцем отогнула край шторы и увидела хозяина дома. Около него стояла стройная, одетая в элегантное светлое платье женщина лет сорока пяти. «Это только возбудит у прислуги любопытство», — возразила она. «Нигде в доме нет таких замков, а тут есть». «Горничные во что бы то ни стало попытаются сюда заглянуть». «А так им объяснили, здесь чулан забитый чепухой, и ни у кого никакого интереса не возникло». «Ты, как всегда, права, Марго», — вздохнул Морозов. «Она ушла, понимаешь, ушла!» «Не она, а Элона, поправила женщина. Как только назовешь имя, сразу станет легче. Ну, попробуй. Илона, Илона, Илона, забормотал Григорий. Почему, почему, почему так получилось? Она ушла. Не она, а Илона, терпеливо повторила Марго. И зачем ты спрашиваешь? Сам же прекрасно знаешь. Извини, Гриша, но Илона была тебе не пара. Вспомни, как она себя вела. «Очень глупо!» — с неожиданным раздражением воскликнул Морозов. «Я опять ошибся, да?» «Конечно», — сказала его собеседница. «Илона была не той, кто тебе нужен, и все прочие тоже. Твоя женщина уже рядом, ты ее видел, скоро она вернется». «Да», — повеселел Григорий Константинович. «Ты снова права. Ненужная падает, как осенняя листва». «Витрину надо сделать на левой стене, на колонне места нет». «А на какой высоте?» – деловито уточнила Марго. «В сантиметрах 75 или 80 от пола», – распорядился вдовец. «Фото повесим вот тут. Рамка, как у всех». Я слушала, как эта странная пара мирно обсуждает очередной экспонат и покрывалась холодным потом. «Господи, сделай так, чтобы желудок, в котором опять начался бунт, не заурчал на весь зал, когда Морозов и Марго наконец уйдут. Досконально обговорив все мельчайшие детали, они двинулись к выходу. Я услышала хлопок двери, и сразу в замке заворочался ключ. Подождав для верности минут пять, я на подгибающихся ногах вышла из укрытия. И только теперь обрадовалась. «Меня не обнаружили. Надо бежать отсюда как можно быстрее». Я схватилась за вычурную ручку, потянула за неё и отпустила. Только сейчас до меня дошло. Марго исправила ошибку, тщательно заперла дверь. Меня хватило отчаяние, Но я строго сказала себе «Спокойно». «Безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть минимум два варианта решения проблемы. Не факт, что они мне понравятся, но придётся выбирать из того, что есть». Вспомним девиз американских морских котиков. «Лёгкий день был вчера, и них хнычь и оглядимся по сторонам. Что видим? Гордины. А раз есть шторы, должны быть и окна. Правда, за одной из них стена, но, вероятно, за другими что-то другое». Я стала отдёргивать портьеры. Уже за второй обнаружился обычный стеклопакет, к счастью, незарешечённый. Вросив взгляд в него, поняла, что передо мной глухая часть двора с сараем. Открыла окно, вылезла наружу, прикрыла раму и помчалась к парковочной площадке. Было тепло, но, несмотря на джинсы и тонкий пловер, мне почему-то стало очень холодно. Установив личный рекорд по скорости бега, я ёркнула в своем малолитражку, отъехала от дома Морозова, добралась до центральной площади Вилкина, припарковалась у супермаркета и, наконец-то, перевела дух.